Глава двадцать третья. Любовь и бедность навсегда меня поймали в сети. Но мне и бедность не беда, не будь любви на свете. Зачем разлучница судьба, всегда любви помеха? И почему любовь — раба достатка и успеха? Роберт Бёрнс. У меня слишком давно не было мужчины. Да, в том самом понимании этого выражения. Наверное, пора настала. Иначе никак по-другому я не могу объяснить нашу с Ричардом постельную игру. Только вчера я била себя в грудь кулаком, что муженёк мне вообще не нужен, что я отлично проживу без него, и вот, пожалуйста, кувыркаюсь с ним в кровати. Я, настоящая я, не была девственницей. Зато это тело было И потому последствия не заставили себя ждать. "Мужики", ворчала я после первого раза, ёрзая на простынке. Вот почему вас так природа любит. Всем учение нам, женщинам, достаётся. "Все?" саркастически спросил Ричард, почёсываясь. Тебе напомнить про мою аллергию на один сволочный амулет? Заслужил, так и хотелось сказать мне. Но Ричард уже встал, натянул на себя штаны и направился к выходу. Я позову служанку, сообщил он, открывая дверь. Она тебе поможет. Угу, поможет. Конечно. Сам дело сделал, получил то, что хотел, а теперь пусть мной служанка занимается. Нет, ну, Козлина же. Лина прибежала довольно быстро. Помогла принять ванну и намазаться специальной мазью. После последней жизнь вообще стала прекрасной. Я вернулась в свою спальню, оделась и уселась в кресло напротив окна. Теперь по идее должна была состояться моя коронация. И стану я императрицей драконов. Смешно, блин, очень. Императрица нашлась. Впрочем, принцесса из меня тоже была так себе. Я зевнула. Горячая ванна меня расслабила, игры в постели помогли снять стресс, так что я уснула там же, где сидела, в кресле. Уснула и как ни странно, во сне попала на землю. Первый раз после моего появления в этом мире, кстати, и внезапно увидела свою семью: родителей, двух сестёр и старшего брата. Я до сих пор с трудом понимала, как мама нас, четверых, выносила и выкормила, а папа вытерпел все наши многочисленные выходки в детстве, отрочестве и юности. И вот теперь они четверо сидели за столом и о чём-то беседовали, а в соседней комнате рыдала я. Якобы я. Мне почему-то казалось, что я вижу не себя саму, а Ирисию, несчастную забитую принцессу. Получалось, что она не погибла, не растворилась в этом теле, а её переместили на землю, в мой мир, в моё тело. Но зачем? Долго раздумывать на эту тему мне не дали. В дверь постучали. Я проснулась, привычно крикнула: "Войдите". На пороге появилась Лина. Ваше высочество, с поклоном произнесла она. Вас хотят видеть за обедом в узком кругу его величества. Внизу, уточнила я. Нет, ваше высочество, в гостиной его величества. И когда? Через час, ваше высочество. То есть времени на долгое лежание у меня не осталось. Надо вставать, приводить себя в порядок и переодеваться, чтобы вовремя дойти до обеденного стола. Я встала и направилась в ванную, попутно размышляя что спала, получается, не больше получаса-часа. И при этом чувствовала себя выспавшейся. А непонятно с ней, я решила пока не думать. Потом спрошу кого-нибудь из драконов, что это может значить. Уложилась я в срок и вовремя подошла к той самой гостиной, в которой первый раз завтракала с новой семьёй. Теперь в этом же составе будем обедать. А потом что? Ужин? Народ сидел на своих местах, ровно в том же порядке, что и в прошлый раз. Я уселась в свободное кресло и с вожделением уставилась на еду. Недовольная фырканье Ричарда, обделённого моим вниманием, я проигнорировала. Обойдётся муж. У меня тут котлетки, отбивная и два вида салата. Приятного аппетита, Ирисия, с мягким юмором заметил Артур. Спасибо, поблагодарила я, наложила себе всего и побольше и принялась активно работать челюстями. Когда утолила первый голод, оказалось, что меня позвали не просто приятно провести время вместе с тарелкой еды. Нет, для меня были новости, и их, эти новости, никак нельзя было сообщать прилюдно во время обеда со остальными придворными. У вас новый учитель магии, Ирисе. Полубог, заявил таким тоном, как будто это многое объясняло Артур. Он не боится моей дикой магии? спросила я. Он из магической академии, расположенной в соседнем мире, просветил меня Артур. Сказал, что его прислал ваш прадед. Ну, раз прадед, то нервы у мужика должны быть крепкими, я надеюсь. В крайнем случае валерьяночки попьёт, успокоится, а может и что покрепче в себя вольёт. В общем, справится, наверное.